Глава 21 Круговорот моих мыслей лишь слегка замедлился после необычной дегустации. Я вышла из зала под яркий солнечный свет. Детское воспоминание о разноцветных кристаллах всплыло в моей голове. Диана, тянущая меня прочь. «Почему он выбрал меня, а не Диану?» — спросила я. Идущий позади Остин слегка дотронулся до моей спины и без слов подтолкнул меня вперед. Мы шли по улице, и весь мир был в нашем распоряжении. По крайней мере, так казалось. Нет ничего лучше, чем дегустация вина днем. «Полагаю, это означает, что легенды о генетическом компоненте магии не совсем верны», сказал Остин, качнувшись в мою сторону. Виски или вино начали действовать. «Иначе не волшебный человек из другого семейного рода не пробудил бы дом». Он тряхнул головой, когда мы проходили мимо следующей винотеки. «Я ненавижу голос парня, который здесь работает. Я скорее съем бокал, чем буду слушать его бормотание о вине». Я рассмеялась, и мы продолжили путь. «По-видимому, дом нашел в тебе то, что искал в наследнице Хеверкэмп», — сказал Остин. Он нуждался в этом качестве и потому изменил себе. «Интересно, что это за качество?» Остин посмотрел на меня, когда мы остановились на углу, чтобы пропустить пару машин и перейти дорогу. Храбрость, уверенность, стремление к приключениям, находчивость, непоколебимость, надежность, преданность. Можешь выбрать сама. Мое лицо обдало жаром. Боже, моя внешность настолько обманчива. Нет, просто я придумал все это, чтобы поднять твою самооценку. «Тогда большое спасибо». Остин снова положил руку на мою спину, когда мы переходили дорогу. Он словно решил, что я неожиданно брошусь под машины. Но это не имело значения. Здесь не было машин. Жизнь в этом городе текла медленно и спокойно. Никто не спешил. Время не сжималось, потому что тебе больше не приходилось спешить. Перемены были приятными. Я чувствовала, что мои плечи расслабились, а давление понизилось. Для города таких размеров здесь чересчур много винотек, сказала я, когда мы перешли улицу. Наш путь был усыпан ими. К нам приезжает много туристов. Это хорошо для города, хотя большинство туристов чванливые, старые зануды или невыносимые двадцатилетки. Я стараюсь избегать этого района в туристический сезон. Сейчас ведь туристический сезон? Наверное, да, ведь в октябре собирают урожай винограда. Верно. Можешь добавить уму и сообразительность в свой список. Ты же не надеешься, что я начну перечислять твои достоинства? Я до сих пор ни одного не заметила. Хочешь подкрепить мое эго? На лице Остина снова появилась кривая улыбка. Этот парень не нуждался в моей помощи. Он прекрасно знал свои достоинства и, судя по отношению жителей города, был абсолютно прав. Мы прошли небольшой переулок. Здания по обеим сторонам украшали корзины с цветами. На асфальте не было мусора и сомнительных ручейков мутной воды. Этот город очень отличался от Лос-Анджелеса. Посреди переулка у стены стоял мистер Том. Он был одет в тренч, котелок и пару круглых очков в стиле Гарри Поттера. Он обнимал себя руками и смотрел вперед. Казалось, он считал себя невидимкой. Я остановилась и прищурилась. Остин тоже замедлился. «Боже!» — пробормотал он. Вместо того, чтобы поговорить с мистером Томом, он немедленно отвел взгляд и продолжил идти, как ни в чем не бывало. Я с трудом сдержала смех и поспешила за Остином, схватив его за руку, чтобы прийти в себя. Мы остановились перед винотекой, я шумно вдохнула. Мне было так смешно, что я перестала дышать. «Часть его магии — сливаться со зданиями, особенно каменными, и некоторыми пейзажами», — объяснил Остин, отвернувшись в другую сторону. Казалось, он изо всех сил старался не замечать мистера Тома, который крался за нами по улице. Я расхохоталась еще сильнее. «Он явно растерял свое мастерство», — добавил Остин. «На что он надеется?» «Стоя в тренче в такую жару!» «И что это за очки?» Остин провел рукой по волосам, а он безнадежен. Я слегка успокоилась и вытерла глаза. «Ты сказал, что он гремлин?» «Давай зайдем сюда». Остин распахнул дверь винотеки передо мной. горгулья добавил он, следуя за мной внутрь. Несколько групп дегустировали вино. Одна из них выглядела намного довольнее другой. Вторая группа со скучающим видом вежливо слушала сотрудника, который рассказывал о вине. Я подвела Остина на краю барной стойки и взяла винную карту. «Я не понимаю, как его вид вдохновил людей на создание готических каменных фигур», — сказала я, облокотившись на барную стойку. «Ты просто не видела его другую форму». «Другую форму?» — пробормотала я. Я не могла представить, что мистер Том был настолько классным, чтобы примерить другую форму, не говоря уже о потрясающем образе готической горгульи. Не успела я задать очередной вопрос, как сотрудник винотеки поспешил к нам с парой бокалов для вина. Его глаза расширились, когда он заметил Остина. Он немедленно поклонился. «Добро пожаловать», — дружелюбно произнес мужчина. Ему было около пятидесяти, и он зачесывал волосы назад, стараясь прикрыть лысину. «Решили попробовать наше вина?» Остин посмотрел на меня, ожидая, что я снова возьму инициативу на себя. «Да, мы просто пойдем по списку или выберем отдельные позиции». Я постучала ногтем по меню. Мужчина облизнул губы и перевел взгляд на Остина. «Конечно, по списку. Секунду. На самом деле...» Он поднял палец в воздух и снова посмотрел на Остина. «Я открою несколько других бутылок. Наши вина лучше, чем...» «Подождите минуту». Он убежал в подсобку, не сказав ни слова. «Нам стоит переживать, что он странно себя ведет», прошептала я, глядя мужчине вслед. «Мне нравится хорошее обслуживание, но он выглядит... подозрительно». «Боже, не оборачивайся», пробормотал Остин. «Конечно, я тут же обернулась». Мистер Том стоял за окном, воротник его тренча закрывал половину лица. Очки Гарри Поттера он сменил на черные шпионские. «Мы в опасности?» — спросила я, напрягшись. «Из-за Эрла?» — Остин изумленно покачал головой. «Нет, таков его характер. Гаргулии очень заботятся о своих подопечных. Очевидно, он решил, что ты его подопечная». И хотя я вполне смогу тебя защитить, он обеспечивает весьма странную и очевидную поддержку. Думаю, увольнение с позиции Дворецкого повредило его мозг точно. Вряд ли всему виной только возраст. Он тронулся умом. Нет, не это, с трудом проговорила я смех. Почему сотрудник ведет себя странно и сбегает, когда его ждут другие посетители? Он дик? Вот почему мистер Том решил, что мне нужна поддержка. По-видимому, ты испугал этого мужчину. «Ах, это!» — Остин поставил локоть на барную стойку и повернулся ко мне. «Да, я его пугаю. Он дик, верно, но он чувствует альфа во мне. Он понимает, что я более доминирующий мужчина, и ему некомфортно, потому что он должен быть самым авторитетным здесь, а я сдвигаю его с этой роли». «Но как?» «Просто придя сюда». Я сузила глаза. «Неудивительно, почему ты такой сильный. Тебе ведь приходится таскать с собой огромное эго». Остин улыбнулся и пожал плечами. «Я просто говорю, как есть». «Если ты такой альфа, почему ты не признаешь статус?» Его улыбка исчезла. Сотрудник винотеки вернулся с четырьмя бутылками. Он поставил их на барную стойку, и Остин выпрямился. Остальные посетители нетерпеливо поглядывали на мужчину. Их бокалы были пусты. «Почему бы вам не налить нам по бокалу и не заняться остальными клиентами?» спросил Остин. В его голосе не было намека на приказ, его тело было расслаблено, голос спокойным, и все же мужчина кивнул так, словно на него только что рявкнули. Он схватил бутылку с отметкой зарезервированной и наполнил наши бокалы. — Я сейчас вернусь, — сказал он, поспешив к остальным. — Чтобы быть Альфой, тебе нужна стая, — тихо сказал Остин, и я почувствовала взволнованность в его голосе. — Как собрать стаю? — Захватить силой или найти партнершу и создать самому? «С учетом всего, что я видела и слышала, ты можешь сделать это, в том числе найти партнершу. Ты по-прежнему горячая, мужчины могут зачать детей до семидесяти. У тебя есть все необходимое. В чем настоящая причина?» На несколько мгновений между нами повисла тишина. И я подумала, ответит ли Остин на этот раз? Наконец он выпрямился и посмотрел на меня. Он выглядел растерянно. От его грубой силы мое сердце бешено забилось в груди. «Обычно я не говорю на эту тему», — решительно сказал Остин. «Но поскольку ситуация сейчас особенная, если ты притянешь в город людей, с которыми мне придется сражаться, на самом деле я не собираюсь рассылать пригласительные и все такое». Остин вдохнул и придвинулся ко мне. «У меня была партнерша», — сказал он, понизив голос. «Давно. Она хотела Альфу. Хотела власть и силу, авторитетного мужчину, в присутствии которого все будут дрожать». Она мечтала о мужчине, которого хочет каждая женщина и которым желал бы стать каждый мужчина-оборотень. Я был молодым и глупым, а она была старше. Не намного старше, но достаточно, чтобы понимать мой потенциал, чтобы направить меня в нужном ей направлении. Остин покачал головой и глотнул вина. Я был дураком, опасным дураком. Я покалечил мужчину, который флиртовал с ней. За то, что он флиртовал с ней? Она знала, как пробудить во мне не лучшие качества Альфы. На одной вечеринке она призывно касалась мужчины, обольстительно смеялась. Остин стиснул зубы, и огонь загорелся в его глазах. Даже после стольких лет он не мог отпустить воспоминания. Это меня разозлило. Мое природное желание обладать превратилось в разъяренную ревность. Я набросился на этих мужчин, раскидал их по комнате, перевернул столы. Дести не любила, когда я дрался за нее. защищал ее честь. И я делал это каждый раз. Каждый раз я побеждал. Даже в двадцать лет я не проиграл, как мой никчемный отец, который ушел из семьи, когда я был ребенком. Да хранит дьявол его душу». Остин потер рукой затылок, борясь с эмоциями. «Просто хочу узнать, как вы, мисс», сказал мистер Том, просунув голову через дверь. Его шляпа, тренча, очки исчезли. Он выглядел обеспокоенным. Должно быть, заметил перемены в Остине. Все в порядке. Надеюсь, ваша дегустация проходит хорошо, как вино. Достаточно хорошее, чтобы завлечь проклятых туристов. Я в порядке, мистер Том, спасибо. Пожалуйста, зовите меня Том. Я буду поблизости на случай, если понадоблюсь вам. Вы можете отправляться домой, мистер... Том, я в порядке. Да, мисс, кстати... Нив просила передать, что ей не терпится выпить с вами позже. Она будет сидеть в своем привычном кресле, как никчемная выпивоха, которой нечем заняться. «Поняла, спасибо». Мистер Том кивнул и закрыл дверь. Надел тренч и аксессуары у всех на виду и занял свою позицию у окна. «Что он будет делать, если мне действительно понадобится помощь?» спросила я, проведя рукой по лицу. «У Нив хотя бы камни есть». В молодости он бы превратился в мускулистого сквернословящего гиганта с крыльями, способного сокрушить любого врага. Возраст его не пощадил. Когда ты надеваешь белые перчатки и становишься дворецким, присматривающим за старым домом, значит, тебе уже недолго осталось. Я медленно повернулась в сторону пожилого и ссохшего мужчины, стоявшего у окна. Его лицо покрывали морщины, а спина сгорбилась под тяжестью прожитых лет. Я не могла представить мистера Тома в виде горгулии. Но ведь Донна, милая, веселая Донна, в один миг превратилась в огромную крысу. Да что я вообще знаю об их мире? — Что произошло дальше? — спросила я Остина. — Почему ты покинул родной город? Вместе с Дестиней я превратился в настоящий кошмар. Парней вроде меня обычно подчиняет альфа стаи Альфа умеет образумить молодых оборотней, подчинить их. Но мой старший брат Альфа, он оследовал от нашей матери меньшую и более слабую животную форму. Он также перенял ее мягкий характер. Им руководил разум, а не слепая сила. Это сделало его выдающимся лидером. Благодаря ему стая процветала. Он должен был усмирить меня, и он попытался. Действительно попытался. Но к тому времени я был готов сам стать Альфой. «Поднимись и возьми то, что принадлежит тебе». Достиня всегда повторяла это. Она заводила меня, потом шептала эти слова на ухо снова и снова. «Поднимись и возьми то, что принадлежит тебе, Остин. Это твое прирожденное право, воспользуйся им». Брат, он старше меня на 10 лет, много раз пытался образумить меня. Но он всегда делал это как член семьи. Последний раз он пришел ко мне как альфа стаи, и это было его право. Остин с дрожью выдохнул. Я бы убил его. Я почти убил его. Я был... Остин соединил большой указательный палец. Настолько близок к тому, чтобы сделать его партнершу вдовой и лишить отца двух прелестных детей. Что тебя сдержало? Моя племянница. Ее не должно было быть в комнате, когда брат бросил мне вызов, но она вбежала в последнюю минуту. Аврора не понимала, почему никто не помогает ее папе одолеть безумного дядю Оззи. Когда я собирался нанести последний удар, она вырвалась из рук взрослых и заслонила собой отца. Слезы заволокли мои глаза, и у меня перехватило дыхание. Я никогда не забуду, как ее пшеничные волосы заблестели от крови отца. когда она повернула ко мне свое ангельское личико. Его исказил гнев. В глазах читалась смелость. Эта маленькая девочка проигнорировала мою силу и мощь, чтобы побороться за справедливость. Никто из взрослых не осмелился на это. Глаза Остина заблестели. Он опустил голову на свои руки и сделал глубокий вдох. — Я отступил, — продолжил он. Пошел на попятную, упал на колени и подчинился. Дести не назвала меня трусом. Она плюнула в меня. Но маленькая Аврора, защищавшая своего папу, Остин тряхнул головой. Каким чудовищем я стал! Он фыркнул. Хотя нет. Я прекрасно знал, каким. Я превратился в своего отца. Это осознание шокировало меня. Я умолял брата разрешить мне остаться, чтобы я мог учиться у него. Я пообещал уйти, если он почувствует, что я подрываю его авторитет. брат бы не заставил меня уйти, он считал меня хорошим членом стаи. он бы пожертвовал всем ради своих людей в том числе своей ролью. брат бы точно не пошел против меня. я становился все сильнее спустя пять лет после того как брат научил меня всему что должен знать хороший лидер отношение стаи к нему изменилось, и мы оба не могли игнорировать это. я ушел я оставил свою семью друзей. Это было сложнейшим решением в моей жизни, но я не жалею. Но почему ты не собрал другую стаю? Потому что я по-прежнему тоже чудовище, которым был 20 лет назад. Я по-прежнему наполнен необузданным, неконтролируемым гневом. Но я научился сдерживать себя. Я управляю своими эмоциями с помощью логики, полностью игнорирую призывы сердца и выпускаю монстра, лишь когда у меня нет другого выбора. Я не доверяю себе настолько, чтобы управлять стаей, потому что, если я потеряю контроль над собой, никто меня не образумит, никто не сможет остановить меня». Остин потянулся через барную стойку и взял бутылку, чтобы наполнить свой бокал. Он подлил мне вина, хотя мой бокал опустел лишь наполовину. «А партнерша?» – спросила я. «Я наслаждаюсь отношениями с женщинами, но не допускаю близости». Я не подпускаю никого к себе настолько близко, чтобы полюбить. Потому что боишься ударить девушку дубинкой и утащить свою пещеру, держа за волосы?» Остин прыснул вином и отодвинул бокал. Он ударил себя в грудь, закашлившись. Я похлопала ему по спине. «Ты точно связана с этим домом, такая же чокнутая, что и дворецкий», — прохрипел Остин. «Все было слишком трогательно и чересчур душещипательно. Я хотела испортить тебе момент откровения». Остин вытер рот тыльной стороной ладони и рассмеялся. «Спасибо, отличное решение. Я мужик. Я не знаю, что такое эмоции. Полагаю, это твой голос пещерного человека». «Да», — Остин замолчал. «Твой вопрос...» «Нет, я не ударю женщину. Я боюсь своих действий, если она начнет фиртовать или смеяться с другим мужчиной. Чувство собственничества не исчезло. Оно по-прежнему со мной». Вот почему Дести не могла манипулировать мной. Его терзаемый воспоминаниями взгляд разбил мне сердце. У меня едва не выступили слезы на глазах. Он действительно переживал, что с ним по-прежнему не все в порядке и что ему нельзя доверять. «Да, но...» Я раскинула руки в сторону, выпрямляясь. «Ты больше не двадцатилетний кретин. Всем известно, что малолетними идиотами управляют гормоны. Мужчины твоего возраста уже достигли зрелости». И на них можно положиться, если они хорошие парни, конечно. Каким бы ты ни был тогда, Остин, ты хороший парень. Не имеет значения, каким был твой папа. Знаешь, иногда мой отец — абсолютный козел. У кого два больших пальца, и он пошел в отца?» Я указала на себя. «У этой девчонки?» «Но я не буду плакать из-за своего вспыльчивого характера и умения отталкивать людей. Ты этого не увидишь. Знаешь, почему?» Остин недоуменно уставился на меня. Потому что я плачу в одиночестве, закрывшись в темном чулане с вином и шоколадкой. Поэтому я улыбнулась, надеясь, что хотя бы слегка подняла ему настроение. Сидевший поодаль, парень посмотрел на меня. Он явно подслушивал наш разговор. Остин слегка развернулся и мельком посмотрел на него. Незнакомец вздрогнул, опустил взгляд, сутулился схватил свое вино, пробормотал «Чувак!». и отодвинулся на дальний край барной стойки. Именно в таком порядке. «Стоит признать, твои чудовищные качества иногда полезны», — заявила я. «Ты можешь очистить помещение». «Может, проще испортить воздух?» О боже! Я рассмеялась. Какая гадость! Я улыбнулась и толкнула его плечом. «Не зацикливайся на плохом, иначе упустишь хорошее». Ты превратил этот город в убежище, в котором люди, которым нигде нет места, чувствуют себя в безопасности. Ты их защищаешь. У тебя были проблемы в прошлом, но ты взял на себя ответственность и благодаря этому стал лучше. Теперь у тебя появилась власть. Но ты используешь свою силу бескорыстно. Ты даже отказываешься от титула, который явно тебе принадлежит. Так выглядят чертовски хорошие герои в любой книге. Лучшие герои. Так гордись этим, гордись тем, кто ты есть, и не позволяй прошлому испортить твое будущее. Остин внимательно смотрел на меня. Его взгляд остановился на моих губах. Я чувствовала его энергию на своей коже, такую же необузданную и опасную, как он утверждал. Его привлекательность делала меня беспомощной. Мне хотелось коснуться рукой его плотных мышц, ощутить вкус этих полных губ. Позволить большим рукам исследовать мое тело, пока я буду наслаждаться безопасностью и защитой, которую он предлагал. Я знала, о чем думала Дестине. Как заманчиво быть с мужчиной, который был свирепым и смертоносным со всеми и заставлял тебя таять в его руках в предрассветные часы. Знать, что твой мужчина укроет тебя коконом оконам защищенности, будет беречь от ужасов этой жизни и сокрушит мир. Ради тебя. Как женщина, я прекрасно понимала ее. Но, как Остин узнал на собственном горьком опыте, этот мужчина был опасным. Без этого жизнь с ним быстро приедалась. Тебе приходилось постоянно ждать, когда он снесет кому-то голову. Хранить запас открыток с подписью «Поправляйтесь скорее», а твоя рука болела от написанных писем с извинениями. Сходить в кино? Забудь. Он разгромит кинотеатр. Такой Остин выглядел бы одной большой досадной неприятностью. Но он был гораздо большим, нежели глупым варваром. Он был забавным, остроумным и веселым, заботливым и нежным, дружелюбным с незнакомцами. Мне нравилось смотреть, как загорались его глаза, когда он пытался сдержать улыбку. И как сосредоточенно он выглядел, пытаясь осмыслить новую информацию. «Дэстиней встречалась только с половиной тебя», — сказала я. Мои губы горели под пристальным взглядом Остина. Неплохой и нехорошей, просто частью. Думаю, ты нуждался в жестоком уроке, чтобы увидеть темноту внутри себя. Это нормально. У каждого из нас есть свои демоны. Это помогло тебе найти другую часть себя. Добрую, забавную, надежную, самоотверженную половину, которая сделала из тебя одно целое. Ты играешь роль Альфы, даже если весь этот город не совсем обычная стая. Ты направляешь людей, защищаешь их и предлагаешь дом. Ты делишься своей силой со слабыми, ты отмечаешь их победы. И да, ты спускаешь своего монстра на тех, кто может обидеть семью, которую ты создал. Но это важное качество, и люди благодарны тебе, потому что оно необходимо для поддержания мира. Думаю, ты достиг идеального сочетания. По-моему, ты лучший мужчина, которым мог быть, благодаря своему прошлому, а не вопреки ему. Я рада, что познакомилась с тобой. Остин быстро приблизился ко мне, обхватил рукой за талию и взял другой рукой за затылок. Он притянул меня к себе и прижался своими мягкими губами к моим.